Она слишком эмоциональна, и если за ней не смотреть, то скоро она сломается, и только богу ведомо, что еще отколет. мейсон кивнул и сказал, — Впусти ее и будь поблизости. Дэлла Стрит подняла трубку. — Пусть зайдет мисс Хаммер, — сказала она. Когда дверь открылась и вошла Эдна Хаммер с напряженным лицом, на котором пыталась изобразить улыбку, Дэлла пошла ей навстречу и обняла рукой за плечи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 «Сейчас, пока ему не вручили повестку, может ли он покинуть город и отбыть в какую-нибудь другую страну?» мейсон ответил, «Это вызовет дьявольский резонанс у публики. Прокуратура обыграет его неявку, по-крупному в газетах. Будут кричать о том, что он знал чтобы не давать показаний. Где он сейчас?» «В своем автомобиле, на стоянке, напротив вашего офиса».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 Джерри Харрис, мрачный, как туча, бесцеремонно ворвался в офис, держа в руке продолговатую бумажку. — с богом, — произнес он, — они сапали меня, поймали как чертова дурака, пока я сидел в машине на стоянке напротив вашего офиса. — Сапали с чем? — спросил Мэйсон. — Вручили повестку. — А явки для дачи показаний перед большим жюри завтра утром в девять часов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 и я выложил про нож окружному прокурору на полном серьезе, и... — Какой к черту шанс? — прервал его мейсон Они смогут установить этот факт и без ваших показаний. — Хотя бы, потому что Эдна закрыла ящик. И держала ключ у себя. — Ежу понятно, что разделочным ножа там и быть не могла. — Они не знают, что я заперла ящик, — заметила Эдна. — Я покляну, что не закрывала, я... — Вы будете говорить только правду.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 Голос Дрейка с несвойственным ему возбуждением произнес, «Ты хотел знать, куда отправиться дорис Салли, Кент, пока будет находиться в Лос-Анджелесе?» «Так вот, мои люди постоянно докладывают мне по телефону. Прямо сейчас я вижу ее зеленый факт-карт на стоянке напротив твоего офиса, и она собственной персоной направляется к тебе в контору. Думаю, тебе понадобится минуты или две, чтобы навести в доме порядок». Мэйсон оборвал смешок